— А вон туда, — сказал Энлиль Маратович, поднял руку и надавил настоящий перед ним спутник. Ком-то вдруг поехал назад и вверх. В следующий миг я понял, что движется не комната. Это мое готическое кресло опрокинулось в раздвинувшийся пол, и прежде чем я успел закричать, я уже скользил на спине по наклонному желобу из какого-то полированного материала в темноту, назад и вниз, как и было обещано. Мне стало страшно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 повторял я про себя то, что помнил. «Их плоды — смертельная трава, их обещание — смерть. Дерево своей жизни они посадили в середине рая».